Ночью злые люди подожгли, пришли. Степан долго не пожил, где-то в Магилёвском районе похоронен. Вторая война. Сколько мы людей потеряли? Ковалёв Василий Макарч, Максим Никифоренко. Я бывает закрываю глаза и хожу по деревне.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 Вывис через 2 года, когда наша квартира уже была разграблена, очищена. За мной гналас милиция: "Будем стрелять, будем стрелять". Конечно, они приняли меня за мародёра. Дверь из собственного дома я украл, отправил дочку с женой в больницу. У них по телу расползлись чёрные пятна, то появлятся, то исчезают. Величиною впитак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 Анна Павловна Артюшенко, Ева Адамовна Артюшенко, Василий Николаевич Артюшенко, Софья Николаевна Мороз, Надежда Борисовна Николаенко, Александр Фёдорович Николаенко, Михаил Мартинович Лис. Гости к нам Добрые люди, не ворожилось на встречу, никакого знака. Бывает ладонь чешется, по здоровкаешься. А сегодня они не ворожилось. А одно соловейко всю ночь пел на солнечный день.